Александр Грин Дикие мельницы Я шел по местности малознакомой и тяжелый во всех отношениях. Она была мрачна и темна, как опечальный трубочист. Голые осенние деревья резали вечернее небо кривыми сучьями. Болотистая почва, полная дыр и кочек, вихляла, едва не ломая ноги. Открытое пространство, бороздимое ветром, купалось в мелком дожде. Смеркалось, и меня с еще большей тоской, чем прежде, потянула к жилью. Я, одетый так, что мал-мальски чистой улицы, поймал бы не один косой взгляд и, наверное, жалостливые вздохи старушек. Более сердобольных, чем догадливых насчет малой подачки, я, одетый скверно, страдал от холода и дождя. Моей пищей в тот день была чашка собачьей бурды, украденная подле забора. Издавна привыкший к отрадной синеве табачного дыма я не курил два 3 дня. Ноги болели, мне не здоровилось, и отношение к миру в эти часы скитания напоминало отчаяние, хотя я еще шел, еще дышал, еще осматривался вокруг, злобно ища приюта. И мне показалось, что невдалеке из лощины, где протекала узкая речка, вьется дым. Смотревшись, я убедился, сквозь густую завесу дождя, что там есть жилье. Это была мельница. Я подошел к ней и постучал в дверь, которую открыл старик, весьма мрачной и неприветливой внешности. Я объяснил, что заблудился, что голоден и устал. «Войдите», — сказал старик, «здесь для вас найдется угол и пища». Он усадил меня за стол в маленькой полутемной комнате и скрылся, вернувшись с миской похлебки и куском хлеба. Пока я ел, старик смотрел на меня и вздыхал. «Не хотите ли отдохнуть?» — спросил он, когда я насытился, и в ответ на мое желание, выраженное громкой зевотой, провел меня наверх в некую крошечную клетушку с малым окном. Убогая кровать манила меня, как драгоценный Альков. Я бросился на нее и скрылся в забвении крепчайшего сна. Была ночь. Ощутив невероятно бессознательное некоторое неудобство, я повернулся и пробудился. Когда я попробовал шевельнуть рукой, мне это не удалось. В страхе, внезапно обуявший меня, я напряг члены. Веревки врезались в мое тело. Я был связан по рукам и ногам. брезжил рассвет. В томительном колебании его света я увидел старика, стоявшего в трех шагах от меня с длинным ножом в руке. Он сказал «Не кричи! Я связал тебя и убью!» «За что?» «За то, что природа так мрачна и ужасна вокруг моего жилища!» «Я живу здесь 20 лет! Ты видел окрестности?» «Они повелительно взывают к убийству!» «В таких местах, как это, должны убивать!» «Небо черно, глухая черна, земля, свирепы и нелюдимые голые деревья. Я должен убить тебя». Пока безумец говорил, ставя оправданием задуманного им жестокого дела, внушение природы, медленно раскрылось небо. И солнце, редкое в этих местах, полилось золотом с ножа во все углы комнаты. Яркий свет ошеломил старика. Он зашатался и убежал. С трудом, расшатав веревку, я кое-как освободился и выскочил в болото через окно. Одинокая жизнь в мрачных местах развивает подозрительность, жестокость и кровожадность. Конец рассказа. Александр Грин. Рассказ «Дикие мельницы». Читала Елена Стинская.